Иногда просачивалось темной водой сомнение, а, может быть, все правы, и никакой я не физик, а просто возомнивший о себе юнец, отлынивающий от настоящей работы. Но работал он много, едва успевал спать и торопливо кое-как ел, и нужно было следить за научной литературой. Не реже одного раза в неделю он ходил в зал периодики Ленинской библиотеки, просматривал реферативные журналы, выписывал на карточки названия научных статей. И все же иногда такая жизнь представлялась ему странным, запутанным сном. Тогда хотелось куда-то немедленно пойти, что-то кому-то объяснить, чтобы раз и навсегда поставить все на свое место, в ту или иную сторону разрушить, наконец, мучительное метастабильное равновесие. «Как хочется жить просто!» — подумал он однажды. И эта мысль показалась ему одновременно мудрой и легковесной. Он придумал эффектный трюк с твердой углекислотой, брошенной в аквариум, наполненный красной водой. Иллюзионист вынул такой аквариум из-под плаща. Клубился густой алый дым. Это было удачной заменой традиционных золотых рыбок. «Интересно, что делать сейчас, Иван Фомич, в отделе кадров?» Пришла в растревоженную воспоминаниями голову мысль. «Наверное, из-под валь ведет дело к тому, чтобы меня не взяли. Ну и пускай, мне и в цирке неплохо. И зарплата высокая». Но стало обидно. «Задумались — Задумались? — спросил Иван Фомич. — Приказ уже на машинке, так что можете приносить трудовую книжку. — Спасибо, — смутился Михаил. — Ну, за что тут благодари? — Курманцеву заходили? — Нет. — Ну, тогда идите сейчас. Евгений Осипович хотел, чтобы вы сразу же начали думать над его заданием. «Оказывается, он очень милый человек», — решил Михаил, выходя из кабинета Орта. «А я, бог весть, что надумал. Или у меня успел развиться какой-то комплекс неполноценности?» Сейчас он впервые поверил, что ему будет работать в этом большом теоретическом институте хорошо. До сих пор из чувства самосохранения... Он смотрел на это, как мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. В нем поднялось радостное волнение, и чтобы как-то выразить нахлынувшие чувства, он быстро-быстро пошел по коридору и, что-то напевая, взлетел по лестнице на третий этаж. Но тревога не проходила. Она затаилась глубоко-глубоко. и мешало безмятежно ощутить неожиданную радость. Урманцев встретил его приветливо, но сдержанно деловито. Достал стопку белой бумаги и стал объяснять задание. «Вы знакомы с современными представлениями о структуре вакуума, как некого средоточия виртуальных частиц?» «Ну, очень отдаленно». Кое-что читал во творящем поле и довольно смутно представляю себе осциллирующий вакуум. Так, ну, для начала этого вполне достаточно. Так вот, мы хотим получить максимально чистый вакуум. На меня ложится криостатирование объема. Да не перебивайте меня. Евгений Осипович хочет осуществить... таком вакууме мощный энергетический разряд. Он рассчитывает, что после этого свойство вакуума существенно изменится. Понимаете? Вакуум перестанет быть вакуумом за счет эквивалентности энергии и массы. Дело не только в этом. и Точнее совсем не в этом. Вопрос стоит гораздо шире. О дуализме, пространства, времени и массы это вам что-нибудь говорит? Нет, честно говоря, нет. Не беда, не все сразу, пока от вас требуется только экспериментальное искусство и дьявольское хитроумие. Нужно убить сразу двух зайцев или поймать двух коней, хотя, если верить пословицам, это порочные методики. Вообще, поскольку глубокое охлаждение вакуумной камеры превращает ее в сверхпроводник, интересно попытаться использовать парение магнита для регулировки. Это дает жесткую взаимосвязь параметров тока сверхпроводника, объема камеры и напряженности конденсатора. Понимаете? Нет. Простите, я-то над этим думал и формулировки у меня отштамповались. смысл смысл же ясен только посвященным просто камера будет представлять собой конденсатор одна обкладка сверхпроводник другая магнит пустота диэлектрик отсюда напряженность есть функция объема то есть по сути пространство ясно понял вот это да но мне кажется интересным Помните, у Киплинга, пора подаваться в свою стаю. Михаилу стало так хорошо, как давно уже не было. Даже чуть-чуть щекотало ноздри. Он с трудом заставил себя следить за нитью рассуждений Урманцева. Радость искала выхода и мешала сосредоточиться. — Как у вас прошел разговор с Иваном Фомичем? — Неожиданно спросил Урманцев. «Разговор? Да ничего. Прошел. А что?» Урманцев ничего не ответил.